15. Матиас Выйдя на палубу, Матиас направился прямиком к перилам. Все эти канальные крысы и обитатели трущоб быстро привыкли к жизни на корабле, ведь они и так перепрыгивали с одной лодки на другую на водных путях Кеттердама. Только слабак Уайлен испытывал неудобство. Он выглядел так же плохо, как чувствовал себя Матиас. На свежем воздухе стало легче. Там он мог следить за горизонтом. Когда он был дрюскелем, ему доводилось выходить в море, но он всегда чувствовал себя спокойнее на твердой почве или на льду. Было унизительно, что эти иноземцы видели, как его трижды рвало за какие-то пару часов. Хорошо, что хотя бы Нина не стала свидетелем этого позора. Он не мог перестать думать о ней, сидящей в этой тесной каюте и приглядывающей за бронзовой девушкой. Такая заботливая и добрая, и усталая. Она выглядела крайне изможденной. «Это была ошибка», — сказала она. То, что его обвинили в работорговле, посадили на керчийский корабль и запихнули в тюрьму, Нина заявила, что пыталась все исправить. Но даже если это правда, какая теперь разница? Гриши не знают, что такое честь. «Она это доказала!» Кто-то заварил кофе, и команда пила его из медных кружек с керамическими крышечками. Он было подумал отнести кружку Нине, но тут же отказался от этой идеи. Ему не нужно заботиться о ней или говорить Бреккеру, что ей нужен отдых. Парень сжал кулаки, глядя на покрытые струпьями костяшки. «Это Нина посеяла в нём зерно слабости». Брекер подозвал Маттиаса на бак, где они устроились с Джеспером и Уайленом, чтобы изучить чертёж ледового двора в стороне от глаз и ушей экипажа. Эти рисунки для него, как нож в сердце. Стены, ворота, посты, охраны. Всё это должно было напугать этих дураков. Но, судя по всему, Маттиас такой же дурак, как и они. «Почему нигде нет названий?» — спросил Бреккер, указывая на чертеж. «Я не знаю Фьорданского, а нам нужно, чтобы все детали были абсолютно правильными», — ответил Уайлен. «Пусть Хельвар их подпишет». Паренек осекся, увидев выражение лица Матиаса. «Я просто делаю свою работу. Перестань на меня так пялиться». «Не перестану», — рявкнул ферданец «Вот», — перебил Каз, кидая ему крошечный чистый диск, блеснувший в лучах солнца. Демон сидел на бочке, прислонившись к мачте. Его больная нога покоилась на матке каната, а чёртова трость лежала на коленях. Маттиасу нравилось представлять, как он разломает её в щепки и скормит их одну за другой бреккеру. «Что это?» «Одно из новых изобретений Раски!» Уайлен резко поднял голову. «Я думал, он занимается взрывчаткой!» «Он всем занимается!» — ответил Джеспер. — Вставьте его себе за зубы, — сказал Каз, вручая диски остальным. — Но не кусайте. Уайлен начал плеваться и кашлять, раздирая себе рот. На его губах натянулась прозрачная плёнка, которая надулась, как живот лягушки, когда парень попытался дышать. Его глазки забегали в разные стороны от паники. Джеспер рассмеялся, а Каз просто покачал головой. «Я же сказал не кусать, Уайлен, дыши через нос!» Тот сделал глубокий вдох, его ноздри раздулись. «Полегче!» — посоветовал Джеспер. «А то сознание потеряешь!» «Что это?» — спросил Матиос, все еще держа диск в ладони. Касс засунул его себе в рот и вставил между зубов. «Балин!» Я планировал оставить их на чёрный день, но после этой засады не знаю, какие ещё неприятности ждут нас в открытом море. Если окажетесь в воде и не сможете дышать, достаньте диск и раскусите его. Это даст вам воздуха на десять минут. Меньше, если начнёте паниковать», добавил Казм, многозначительно покосившись на уайлена и протянув ему ещё один балин. «Будь осторожнее с ним». Затем он постучал по чертежу ледового двора. «Название, Хельвар, всех Матиас с неохотой взял перо и чернила, которые передал ему Уайлен, и начал выводить названия зданий и прилегающих дорог. Когда он делал это своими руками, то чувствовал себя ещё большим предателем. Он смутно надеялся каким-то образом отделиться от группы, когда они доберутся до места. выдать их местоположение и тем самым заслужить благосклонность своего правительства. Узнает ли его кто-нибудь в ледовом дворе? Наверняка они думали, что он мёртв, утонул во время кораблекрушения погубившего его близких друзей и командира Брума. У него не было никаких доказательств, которые могли бы подтвердить его личность. Он будет чужаком, которому нечего делать в ледовом дворе, и к тому времени, когда он убедит кого-нибудь прислушаться. «Ты чего-то недоговариваешь», не договариваешь сказал Бреккер. Его тёмные глаза сосредоточенно всматривались в Матиаса. Тот решил не обращать внимания на дрожь, пробежавшую волной по его телу. Иногда казалось, что демон мог читать мысли. «Я говорю всё, что знаю». «Твоя совесть вмешивается в воспоминания». «Помни условия нашей сделки, Хельвар». «Хорошо», — ответил он с нарастающей злостью. «Хочешь услышать мое экспертное мнение?» «Твой план не сработает». «Ты даже не знаешь, какой у меня план». «Войти через тюрьму и выйти через посольство?» «Для начала». «Это невозможно. Тюремный сектор полностью изолирован от всего остального двора. Он не связан с посольством». «Оттуда в него не попасть». «Там есть крыша, не так ли?» «На неё тоже нельзя забраться», — с удовольствием объяснил Матиас. «Дрюскелли по три месяца работает с пленниками-грешами и стражниками. Это часть нашей подготовки. Я был в тюрьме, и там нет доступа к крыше именно по этой причине. Если кому-то удастся выбраться из камеры, нужно, чтобы он не мог свободно передвигаться по ледовому двору». «Тюрьма полностью отрезана от двух других секторов внешнего круга. Если вы уже попали внутрь, там и останетесь». всегда есть выход», — Кас достал план тюрьмы, эскип и бумаг. «Пять этажей, верно? Зона оформления и четыре этажа с камерами. Тогда что здесь, в подвале?» «Ничего, прачный и мусоросжигатель». «Мусоросжигатель?» «Да, там сжигают одежду арестантов, которые те прибывают. Это мера предосторожности от чумы, но...» Как только эти слова слетели с языка Матиаса, он понял, что задумал Бреккер. «Джель всемогущий! Ты хочешь, чтобы мы лезли шесть этажей вверх по шахте мусоросжигателя?» «Когда он работает?» «Если память мне не изменяет рано утром, но даже без жара мы...» «Он не хочет, чтобы по ней лезли мы». перебила Нина, выходя из трюма. Каз выпрямился. «Кто присматривает за Инеш?» «Ротти, я вернусь через минуту. Мне просто нужно подышать свежим воздухом. И не изображай заботу об Инеш, когда сам заставляешь её лезть шесть этажей вверх по дымоходу с одной лишь верёвкой и молитвой». «Призрак справится». «Призрак — шестнадцатилетняя девушка, которая в данный момент лежит без сознания на столе». «Возможно, она даже не переживет эту ночь». «Переживет», — ответил Каз, и что-то свирепое мелькнуло в его глазах. Матиас подозревал, что Бреккер достанет девушку из самой преисподней, если придется. Джеспер взял револьвер и протер его мягкой тряпкой. «А почему мы обсуждаем подъем по дымоходу, когда у нас есть проблемы посерьезней?» «Это какие же?» — спросил Каз, хотя Матиас видел, что он знает ответ. «Мы не можем отправиться за бой Баюром, если в дело ввязался Пекка Роллинс». «А кто этот Пекка Роллинс?» — поинтересовался Матиас, пробуя на языке эти глупые слова. В керчийских именах не было величия. Он знал, что упомянутый мужчина — лидер банды и получает хорошую прибыль от Хелл-шоу. Это звучало уже достаточно омерзительно. но он чувствовал, что есть что-то еще. Уайлина передернуло, когда он, наконец, отодрал резиновую пленку с губ. «Всего лишь самый крупный и самый отвратительный делец во всем Кеттердаме. У него есть деньги, которых нам не хватает, связи, которых нет у нас, и, скорее всего, фора на старте». Джаспер кивнул. «В кои-то веке Уайлин говорит дело. Если нам каким-то чудом удастся похитить Бо-Юл-Баюра до Роллинса, «Когда он узнает, кто его опередил, мы все покойники». «Пекка Роллинс, босс с бочки», — сказал Каз. «Не больше и не меньше. Хватит делать из него какого-то бессмертного башка». «Тут что-то еще», — подумал Матиас. «В Брекере больше нет того гнева, который, казался овладел им, когда он убивал ломина Но в его словах все еще слышалось напряжение. Маттиас был уверен, что Казбрекер ненавидит пекку ролинса и не только потому, что тот подорвал их корабли и нанял бандитов, чтобы расстрелять их. Тут пахло старыми ранами и давней враждой. джеспер откинулся на спинку стула и сказал, «Думаешь, Пер Хаскель тебя прикроет, когда узнает, что ты перебежал дорогу ролинсу Думаешь, старик захочет войны?» Каз покачал головой, и Матиас увидел явное раздражение на его лице. «Пекка Роллинс не появился на свет с серебряной ложкой во рту, купаясь в крюге. Вы до сих пор мыслите слишком ограниченно, как и Пер Хаскель. Этого и хотят люди вроде Роллинса. Мы провернем эту операцию, разделим улов и станем легендами бочки». мы станем командой переплюнувшей пекку роллинса может нам стоит отказаться от идеи зайти с севера вставил уайлен если у команды пекки булафора нам стоит направиться прямиком к джерхольм гавань будет кишеть охраной ответил каз не говоря уже об обычных таможенных агентах и представителях закона тогда на юг через равку «Эту границу очень хорошо охраняют», — покачала головой Нина. «Но она тянется на многие мили», — возразил Матиас. «Нам не узнать, в каком месте она наиболее уязвима, если только у тебя нет каких-то волшебных знаний о том, какие сторожевые башни и форпосты будут активны. Кроме того, если мы зайдём через Равку, нам придётся противостоять и ровкеанцам, и ферданцам В её словах был смысл. Но это его только распалило. в Фьерде женщины не позволяли себе так разговаривать, не рассуждали по поводу военных и стратегических вопросов. Но Нина всегда была такой. «Мы зайдем с севера, как и планировали», — положил конец их спор указ. джеспер ударился головой об корпус и поднял взгляд к небесам. «Ладно, но если Пека Роллинс нас убьет...» Я заставлю призрака Уэллена научить моего призрака играть на флейте, просто чтобы довести твоего призрака до белого колени. Губы Брекера изогнулись. Тогда я просто найму призрака Матиаса, чтобы он надрал зад твоему призраку. «Мой призрак не станет иметь дело с твоим», — чопорно ответил Матиас, а затем задумался, не прогнил ли его мозг от морского воздуха.